Глава третья. Давление. Бель! Вот и наступил четверг, наполненный щебетом птицы и предчувствием надвигающейся беды. «Паранормальные силы вырубают мой будильник. Это точно была не я, а призраки». А затем воинственная пара ботинок брата Люка, оставленная у двери по типичной небрежности, согласно правилам и обычаям нашего дома, в котором ходят без обуви, перенаправляет мою ногу прямо в любимую мамину коллекцию фарфоровых вещей, которыми мы никогда не пользуемся. Естественно, происходящее сопровождается моими пронзительными, ругательными воплями. Хвала о небесам, Люк их не слышит, потому что к тому моменту, пока я опасно рискую опоздать, он еще даже не проснулся. Я вообще буду весьма удивлена, если он встанет с постели до моего возвращения из школы. Хотя, если брат и сделает это, то только для того, чтобы засорить мой профиль на Netflix. Так что в этой ситуации я все равно ничего не выигрываю. Обстановка все никак не улучшается. Ближе к обеду 30 или даже больше моих одноклассников присоединяются к греческому хору моих страданий, дружно хихикая, когда я получаю официальную повестку в класс мисс Воз. Итак... Мисс Восс протягивает мне через стол лист бумаги, совершенно не обращая внимания на активные телодвижения Джейми с нашего обычного места встречи в коридоре. Дверь в класс закрывается, и в кабинете остаются только я, смертельная опасность, нависшая надо мной, и мисс Восс. Вчера вечером я получила ответ от мистера Макинтоша по поводу завтрашних соревнований по робототехнике. — Похоже, тебе нужно просто скачать эту программу, — делится мисс Вос, постукивая неподпиленным ногтем по одной из инструкций, и разработать в ней симуляцию падения яйца. — Ты знаешь, что это такое? — Думаю, да. — Разумеется, знаю, — отвечаю я, слегка ерзая на стуле. — Мне никогда не доводилось разбираться в программном обеспечении или компьютерах, И я понятия не имею, что такое падение яйца. Кроме, собственно, падения яиц. Но, боюсь, если скажу об этом, то мисс ВОЗ того и гляди начнет мне все объяснять. Лучше уж я разберусь сама. Выглядеть глупо, на мой взгляд, всегда лучше только наедине с собой. Мисс Вос бросает на меня пристальный взгляд, как будто понимает, что я лгу, но, к счастью, все же продолжает. «Самое важное здесь...» «Что ты пытаешься?» — спокойно говорит она. «У тебя отличные задатки, Изабель. У тебя присутствует интерес. Освоение новых навыков будет только на пользу». Она делает паузу, снова смотрит на меня и уточняет. «Ты уже начала готовить документы для поступления в колледж?» «Со вчерашнего дня-то? Ха-ха, нет, конечно. Вчера я почти весь день спорила с Люком о том, съел ли он мой йогурт» а он абсолютно точно съел его, пока не уснула над книгой, которую должна была читать в качестве домашнего задания по-английскому. «Конечно», — бодро вру я. «И ты думала о машиностроении?» «Да, вроде того». В смысле, я много размышляла о том, что если вступлю в школьную команду по робототехнике, подруги будут припоминать мне это до конца жизни в нее или в любую другую команду или клуб, или, если просто сделаю что-нибудь специально, что может даже и не относиться к робототехнике. «Это же Лос-Анджелес», — сказала однажды Сабрина Кристине, когда та захотела принять участие в весеннем мюзикле. «Ты можешь стать известной, просто начав вести влог или что-нибудь в этом роде. Не обязательно позориться перед всей школой». «Что ж, считаю это прекрасной возможностью». «Посмотрим, понравится ли тебе?» Мисс Вос слегка улыбается. «Никогда не знаешь, пока не попытаешься, верно?» «Конечно», — отвечаю я и понимаю, — выгляжу сейчас как полная идиотка. «Мисс Вос, скорее всего, права, но мне никак не удается избавиться от надвигающейся паники по поводу происходящего. Не то чтобы я не любила пробовать что-то новое...» Но осознание того, что за мной будут наблюдать, вызывает глубокий дискомфорт, независимо от того, получится у меня в итоге или нет. Мне всегда было легче заниматься тем, в чем я уже разбираюсь и что получается хорошо. Робототехника определенно не входит в этот список. Из двух моих братьев условно успешным можно считать только одного. Люк выглядел очень многообещающе, поначалу, учитывая его модельную мордашку, подающую руку и вереницу разбитых сердец, еженедельно проплывающих через нашу кухню. Но любимцем матери стал второй брат, Гейб. Глядя на его тощую, слишком высокую фигуру, так и не скажешь, но если говорить о критериях любимого сыночка, то тут Габриэль Майер вооружен просто до зубов в то время как Люк живет дома и находится в академическом отпуске на семестр после разрыва крестообразной связки, что означает, что он находится и на испытательном сроке в бейсбольной команде Калифорнийского университета Фуллертон. Гейб — успешный второкурсник Дартмута. Он учится на двух специальностях сразу — информатика и медицина. И это Лига Плюща, на минуточку. Нужно ли что-то добавлять? «Конечно, в нашем пруду не так уж сложно стать крупной рыбой. Люк, например, любит в шутку называть нас тупыми азиатами или выходцами из джунглей, потому что мы наполовину филиппинцы. Мать просто терпеть не может подобные подначки, но все же это так. Отрицать то, что заслуги Гейба по меркам любой культуры — это показатели звания любимого ребенка, нельзя». Он — настоящее воплощение мечты любой матери, и, конечно же, брат увлекся книгами только потому, что во время первой игры в бейсбол его с позором выгнали с поля. Разумеется, это дело рук Люка. Как бы то ни было, Гейб всегда был интеллектуалом, Люк — спортсменом, а я девчонкой, надо полагать, а девчонки не увлекаются роботами. Но, опять же, мне не нужно будет об этом беспокоиться, если я не попаду в команду, верно? При этой светлой мысли на меня накатывает волна облегчения. Если говорить на чистоту, то вряд ли кто-нибудь вообще захочет взять меня в эту команду. Я ведь совершенно не разбираюсь в компьютерных технологиях или чем там они занимаются. И даже не хочу вступать в нее. К тому же я девчонка. Так что да, попасть туда совершенно нереально. Но впоследствии никто не сможет обвинить меня. Что я не попыталась, ведь так? «Мисс Восс, в частности?» «Спасибо, благодарю я, внезапно повеселев». И она улыбается мне в ответ. «Разумеется, Изабель. Уф, все еще ненавижу это обращение, но, по крайней мере, момент повышенной опасности я миновал. Я встаю, чтобы выйти из кабинета, бросая на Джейми извиняющийся взгляд через стекло. И как раз в тот момент, когда уже собираюсь открыть дверь, мисс Вос снова окликает меня». И еще кое-что. Я делаю глубокий вдох и разворачиваюсь обратно к ней. Да? Тебе не нравится, когда к тебе обращаются Изабель, верно? Очень серьезно спрашивает Мисс Вос. О, я удивленно моргаю, потому что никогда и не думала, что кто-то вообще может заметить, насколько сильно я умираю внутри, когда слышу свое полное имя. В общем, да, немного. «Я предпочитаю Белль. Мисс Восс слегка качает головой, как это делает моя мать, когда хочет, чтобы я выпрямила спину». «Начни с этого завтра, когда придешь в новый класс по физике», — советует мисс Восс. «Найди свое место, Белль. Очерти свои границы и не позволяй никому нарушать их». Она возвращается к бумагам на своем столе, а я толкаю дверь, имитируя замедленное падение, словно из класса меня вытолкали в зашей. «Боже, ты так переигрываешь!» — со смехом произносит Джейми. «Что это вообще было?» «Подневольный труд», — отвечаю я, и она, закатив глаза, тащит меня на ланч. «Но это все равно лучше, чем полностью провалить лабораторную увоз не так ли?» «Разве?» — с сомнением спрашиваю я, однако Джейми слишком возмущена мыслью о двойке, чтобы воспринимать мои крики о помощи всерьез. «Боже мой, Джейми, я же шучу, но если серьезно, Лора занимается робототехникой, например, напоминает она мне, оправившись от минутной паники по поводу моего будущего. Лора — это одна из лучших подруг Джейми, хотя я разговаривала с ней лично только один раз, когда мы оказались соседями в очереди в туалет. «Если у тебя ничего не получится, можешь попробовать пообщаться с ней. У нас же завтра физика вместе...» Добавляет Джейми с энтузиазмом. И правда признаю я, не то чтобы я горю желанием, но, по крайней мере, там будешь ты. Все не так уж плохо, уверяет меня, Джейми. И к тому же ты разбираешься в математике лучше меня. Закатываю глаза. Это все необоснованные слухи. Да ну! Ой, извини, Тео, я тебя не заметила. Джейми неожиданно врезается в Тео Луну но тот лишь молча поднимает на нее взгляд. Сегодня он снова одет в свою традиционную рубашку на пуговицах, которую, по всей видимости, купил, потому что шалфейный оттенок делает его загар поистине сияющим. Парень бросает на меня такой взгляд, словно его смущает, что я вообще существую. Поэтому я, как ни в чем не бывало, по-армейски салютую ему, после чего Джейми толкает меня вперед. «Это было очень круто с твоей стороны!» — саркастически бормочет она, пихая меня локтем под ребра. «Что у тебя за дела Стео? «Дела? Никаких дел!» — громко заявляю, потому что, в отличие от хихикающих в отдалении одноклассниц, я одна на него не пялюсь. «Я его даже не знаю!» «Завтра вечером у него будет вечеринка!» Джейми вдруг смущенно поправляет волосы, словно только что вспоминает, что они у нее вообще есть. Мое самое первое впечатление об этой школе – это Джейми, которая отнеслась ко мне с большим дружелюбием с самого начала, даже несмотря на то, что я к тому моменту еще даже не проснулась, чтобы хоть как-то подыграть ей. В своей плесированной юбке-миди и кардигане свободного кроя. Она выглядела так, будто только что сошла со страниц модного журнала. Очень по-восточному. За исключением ее волос, которые она всегда подвязывает одним из, кажется, бесконечного запаса эклетичных шарфиков, подарков от ее матери. Помню, я решила, что мы поладим, потому что ее вкус к шарфам совпадал с моим вкусом ко всему остальному. «Тео Луна из тех парней, кто устраивает вечеринки?» Скептически спрашиваю я. «Мне казалось, подобный архетип в этой школе миф?» «Ну, это не совсем вечеринка. Так, просто несколько парней с футбольной команды, пара ребят из клуба робототехники. Не знаю, может быть, придут еще несколько классных людей. Но мы все идем, так что присоединяйся и ты» говорит Джейми голосом, словно из шоу «Будущие предприниматели Америки». Он живет на Малхолланд, где обитают знаменитости, предпочитающие уединение. Лично я вряд ли назвала бы Тео Луну знаменитостью, ведущую уединенный образ жизни. Но проживание на холмах доходчиво объясняет, почему он так популярен. Я подумаю... Не то чтобы у меня были дела в пятницу вечером, но мысли о бесцельном шатании по торговому центру вместе с подругами несколько теряют свою привлекательность, поскольку добираться туда нужно по огромным пробкам в час пик. У него огромный дом, Бель, просто гигантский. Слышала, там есть даже ров, ясненько. К тому же он представляет огромное архитектурное значение. Честно говоря, аргумент смехотворный. «Не уверена, что это действительно является поводом идти на вечеринку, но...» «О, привет-привет!» — здоровается Лора, чуть ли не сияя, когда мы приближаемся к ее столику. «Я заняла вам места!» «Я как раз рассказывала Белль о вечеринке Тео», — водит Лору в курс дела Джейми, усаживаясь рядом с одной из других девчонок, а потом выразительно смотрит на меня, предлагая присесть рядом с Лорой. «Я подчиняюсь, потому что она явно преследует какую-то цель». «Ты ведь тоже идешь, да, Ло?» — добавляет Джейми. Лора кивает. «Не волнуйся, все будет очень скромно», — заверяет она меня, одаривая лучезарной улыбкой. Эта голубоглазая и жизнерадостная блондинка одновременно и восхищает, и интригует. «В любом случае тебе обязательно стоит познакомиться с ребятами из команды. Я так рада, что ты решила попробовать себя в робототехнике». Я одариваю Джейми взглядом, Аля, «Зачем ты ей рассказала?» но та выдавливает улыбку, мол, «Ничего страшного». Лора, все еще ожидающая моего ответа, даже не шевелится, пока я не поворачиваюсь обратно к ней. Конечно, выпаливаю внутренне морщусь, потому что за сегодня уже два раза использую это слово «не к месту». Вообще-то, дело даже не в том, что мне не нравится Лора или Мисс Вос или тот же самый Тео Луна, с которым я даже не знакома. Просто мне кажется, что... Все здесь уже давно все поняли. Даже красавица Лора в тайне очень жестока. Она состоит в клубе робототехники и ведет все их соцсети. А еще планирует поступать в калифорнийский университет на факультет связи с общественностью. Не хочет, как все нормальные люди, а именно планирует. У всех в этой школе есть планы, а теперь они хотят, чтобы планы появились и у меня. Я настолько подавлен их благими намерениями, что постоянно хочу прилечь на пять минуточек, прежде чем снова начать контактировать с окружающими. «Не волнуйся», — успокаивает Лора, на секунду сжимая мое предплечье. «Поначалу это действительно пугает, но мы в клубе словно одна большая семья. Мы очень близки, и там очень весело. Просто поверь мне, все не так страшно, как кажется на первый взгляд». «Верю на слово», — заверяю я. Открывая свой ланчбокс и со стоном обнаруживаю, что Люк опять стащил мой йогурт. Тео. «Если мне снова придется работать с Акимом над новым килограммовым ботом, я закричу», — бурчит Кай, глядя на то, что сегодня собрала ему на обед мать. «Это что, кимчи?» — спрашивает Эмит, глядя через стол. «Понятия не имею», — угрюмо отвечает Кай, отпихивая пластиковый контейнер в сторону. «Пойду возьму буррито. Ты со мной?» «Ни за что. Если не будешь, то отдай мне», — заявляет Дэш, тут же протягивая руку за обедом Кая. «Кимчи твоей мамы — та еще чума». Я еле успеваю уклониться от траектории полета контейнера, который Кай перебрасывает Дэшу. Затем он поднимается на ноги, снова ворчливо приглашая с собой Эмита, а другой наш друг — «Джейк в это время пинает мою ногу под столом. Ай!» «Пожалуйста, скажи, что вы не собираетесь трепаться робототехники весь обеденный перерыв», — умоляет он. Эндрю удается согласно кивнуть, несмотря на то, что в данный момент он плотно присосался к огромной бутылке с водой. «А если вы заведете эту тему так рано, то, клянусь, я так и не попаду на национальные соревнования, потому что самопроизвольно воспламенюсь». Это Кай начал, а не я, напоминаю. Вы же знаете, что он психует по каждому поводу. Да, он очень нервный, добавляет Дэш с полным ртом кимчи. Тут ничего не поделаешь. Давайте лучше обсудим твою вечеринку, предлагает Джейк, и я закатываю глаза. Эндрю наконец-то отлепляется от своего резервуара с водой. Он чемпион штата по плаванию. Не знаю, связаны ли эти вещи между собой, но без воды парень не может. «А что тут обсуждать?» – спрашиваю я. «Мы ведь не в каком-нибудь странном школьном фильме, где громят дом или кто-нибудь может заняться сексом в постели моих родителей?» «Во-первых, дом моего отца оснащен просто ошеломительной системой безопасности, и практически каждую комнату можно заблокировать одним касанием пальца. А во-вторых, я ведь хожу в школу не с полными идиотами». В основном я устраиваю такие вечеринки, чтобы люди могли наконец узнать, как живет тот самый знаменитый технический гений. Если бы я этого не делал, то прослыл бы обиженным снобом вроде ребенка, чей отец получил Оскар или какую-то такую награду. Не знаю, не интересуюсь кино. А Элиза придет оптимистично интересуется Эндрю. Слышал, у нее нет парня. Удачи, смеется Джейк. По словам Кейт, она уже несколько недель строит глазки Луне. «Слушай, да какая разница?» — восклицаю я, демонстрируя очевидное. У меня нет ни времени, ни желания думать о том, чего там хочет от меня Элиза Фроттичелли. Она не первая, кто решила, что я выгодное вложение. Я просто думаю, что было бы неплохо потусоваться завтра, если, конечно, отборочные по робототехнике пройдут успешно. Под «успешно»? Я имею в виду, что мы не возьмем в команду никого нового, и мне не придется тусоваться с кем-то вне моего круга общения. Отборочные, эхом повторяет Кай, вновь материализовавшийся над моим плечом. Даже не начинай, рычит он. Это, подчеркивает Джейк, устремляя на меня взгляд, полностью твоя вина. Я вскидываю руки в знак капитуляции слушай я правда не собирался поднимать эту тему ладно суть в том что мы можем пойти ко мне сразу после отборочных ты решил не обедать уточняю я у кая тот пожимает плечами очередь слишком длинная произносит он садясь на свое место но если серьезно насчет отборочных как раз вовремя а то я уже собирался броситься в океан — восклицает Джейк, поскольку в этот самый момент его подружка Кейт машет ему через весь зал. Он поднимается и кричит нам через плечо «Пока!». Эндрю с тоской смотрит ему вслед. «Пока-пока!» — прощается Дэш, который уже доел кимчи. Он возвращает пустой контейнер Каю и добавляет «Вообще-то мы говорили не об отборочных, и ты похож на ту женщину из мема, которая кричит на кота». «Что-что?» требовательно переспрашивает Кай, хотя Дэш прав, он действительно выглядит как та женщина из сериала «Настоящие домохозяйки». Не самая моя удачная отсылка к поп-культуре, но моя мама — большая любительница канала «Браво». Примечание. «Браво» — канал, специализирующийся на развлекательных реалити-шоу и кино. Конец примечания. А стоило бы поговорить, что черт возьми может нам дать имитация падения яйца? Как это определит? Сможет ли кандидат создать бота? Кай! вздыхает Эммет, В миллионный раз повторяю тебе, речь идет об оценке базовых навыков. На моем запястье вибрирует Apple Watch. И я опускаю взгляд. Слушайте, парни, уладьте это как-нибудь сами, а мне пора. Сообщаю я, смахивая уведомление на экране. «Куда ты?» — вопрошает Дэш, который обычно в курсе всего, что я делаю в любой момент дня. «В одно место», — отвечаю я. «Можно с тобой?» — с надеждой спрашивает Эндрю. «Нет», — бросаю я, закидывая на плечо рюкзак. «Ладно, до скорого». Я киваю им на прощание и уверенным шагом направляюсь в сторону библиотеки. Но затем, как только скрываюсь из их поля зрения, сворачиваю к административным зданиям. Не то чтобы встреча с психологом представляет для меня большую проблему, но грядущая беседа носит несколько необычный характер. Это единственный раз, когда мне нужно посетить администрацию школы не для заполнения документов или получения наград, так что я бы предпочел оставить его в тайне. «Привет, Тео!» – здоровается школьный консультант, когда я стучусь в его дверь. «Заходи!» «Здравствуйте, мистер Перейра!» Отвечаю я, ставя рюкзак у своих ног. «Послушайте, если это по поводу моих заявлений?» «Я попросил тебя о встрече не из-за них», — возражает Перейра. «Но почему бы нам не начать сначала? Как продвигается работа над твоими документами для поступления?» «Они готовы», — сообщаю я, и Перейра смотрит на меня с удивлением. «Все?» «Кроме Массачусетского технологического, вузов было всего пять», — говорю я. И для меня не составило особого труда написать эссе, почему я всю жизнь хотел туда поступить. Остальные университеты: Стэнфорд, Калтех, Мичиган, Беркли и Карнеги-Меллон по сравнению с ним просто отбросы. Ага, замечает Перейра, — так, будто я только что поведал ему нечто очень откровенное в своем жизненном пути. А как дела с футболом? Все хорошо. Помимо робототехники, большинство учеников занимаются каким-нибудь видом спорта. Даже Дэш, хотите верьте, хотите нет, состоит в футбольной команде. В этом году меня назначили капитаном. Поздравляю. Уверен, твои родители очень тобой гордятся. Да-да, они гордятся. Мама определенно гордится, хотя ей, наверное, больше понравилось бы, если бы я был квотербеком или кем-то еще в этом роде. Наши интересы редко совпадают. Как с робототехникой? В этом году команда выглядит сильной. Отлично. А как дома? Я удивленно моргаю. Простите, что? У тебя дома все хорошо? С родителями, с твоей семьей? Это же мои родители, так что, конечно, там все в порядке. Отвечаю я, на автомате уходя в защиту, несмотря на все свои старания. Мама и папа не в разводе, они не ссорятся и все такое. У них все прекрасно. Я вовсе не имел в виду, что что-то не так. Заверяет меня Перейра. Я просто хотел спросить, а вдруг ты хочешь о чем-нибудь поговорить? Ладно, я так и знал, здесь определенно происходит что-то странное. О чем я могу хотеть поговорить? Напряг задаю вопрос. Перейра кидывает меня взглядом, а потом наклоняется над столом. Послушай, Тео! «Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя не в своей тарелке, но некоторые из твоих преподавателей считают, что в этом семестре ты, возможно, немного перегрузил себя. Ты капитан футбольной роботехнической команд, у тебя забитое расписание занятий по подготовительной программе и очень мало перерывов». «Это был Морган, да?» — напряженно спрашиваю я. «Мистер Морган», — поправляет меня Пирейра. «Мистер Морган», — повторяю я, не особенно любезно это же просто эссе. Когда речь идет об эссе, Тео, ничего не бывает просто. Слова обладают огромной силой, — поясняет Перейра, протягивая через стол копию моего сочинения по английскому языку. И твое не исключение? Да это же просто смешно. Он хотел, чтобы мы написали о мифологии. Я сделал то, о чем он просил. Перейра открывает эссе, к которому я отказываюсь прикасаться и читает вслух. «Атлас, несущий на своих плечах тяжесть небес в наказание за то, что повел титанов против богов, во многом аналогичен любому лидеру, который обязан принимать последствия своей личной ответственности. Я не говорил, что Атлас — это я, с досадой отрезаю я, просто задание заключалось в том, чтобы выбрать определенный миф и проанализировать его содержание». «И ты выбрал Атласа», — уточняет Перейра, откладывая ссе, но не отрывая от меня взгляда. «Я счел его интересным. Атлас ученый и...» «И ты тоже?» «Да, я тоже, — соглашаюсь, чувствуя раздражение, хотя мне и не приписывают изобретение астрономии. И вообще, я просто подумал, что это занятно, что чувак, которому нравятся математика и звезды, взвалил на себя обязанность тащить все...» «Взвалил!» — повторяет за мной Перейра. «Какой интересный выбор слов!» Мне стоит немалых усилий подавить стон разочарования. Я искренне и по-настоящему ненавижу литературу. «Со мной все в порядке», — заявляю я, подхватывая со стола сочинение. «И мне поставили за него пятерку». «Знаю», — отзывается Перейра. «Это отличное сочинение». «Спасибо. Вы извините, но мне, знаете ли, пора. Футбол, намекаю я, жестом указывая на дверь. Занятия и все такое. Тэо, вздыхает Перейра. Ты ведь понимаешь, что ты все еще ребенок? Нет, ничего более неприятного, чем когда тебе говорят, что ты все еще ребенок. Ага, я в курсе, спасибо. Отвечаю и разворачиваюсь, чтобы выйти из кабинета, комкая в руках злосчастное сочинение.